объявляя о сем, вызывает наследников господина Федотова с тем, чтобы они явились в академию в назначенный статьёй 1023 десятого 10 тома Свода законов срок с законными и формально юридически засвидетельственными документами о праве на наследование после покойного имущества. Простройка заканчивается. Последние числа мая 1858 года. Дует ветер. Петербургский день не то знойный, не то холодный. Бронзовой двери Исаакиевского собора открыт. Из собора идет пар. Кажется, что огромное здание дышит. По лестнице собора поднимается человек в мундирном фраке, держа шляпу в руке. Он небольшого роста, плечист, крепко ног. Но явно не привык к фраку и белому жилету. У человека широкие лоб, усталые глаза, нежные щёки, приятно сложённые губы, седеющие волосы и небольшая густая борода. Он тревожен. Исакий, несмотря на солнечный день, внутри тёмен, пятна окон лежат и теряются на мраморном полу, как небольшие куски золотой порчи. Народу немного На клиросах поёт хор, возглашает что-то священник, отвечает диакон, звуки плывут под цветным мраморным стенам и сливаются в гул. Человек во фраке посмотрел вверх. Там пестро, но неярко выделялось кольцо огромного плафона, похожего на шёлковую нарядную юбку или хвост павлина. Зелёные и малахитовые колонны с золотыми капителями украшали снежно-белый иконостас. Над иконостасом на коленях стояли густо вызолоченные ангелы с начисто срезанными лицами. На лицах мозаикой были изображены плоские лики. Большой хор пел негромко. Человек во фраке слушал немолясь. Священник в золотой ризе вышел на мраморную ещё не стоптанную ногами солью и стал как сноп на снежном поле. Чтали Ектенияю о плавающих, путешествующих, ждущих великая и богатая милости. Александр Иванов вышел через огромные двери на улицу. Прямо перед ним выросло жёлто-белое адмиралтейство. Далица гремела колёсами ломовиков, шумела русским говором. Человек шёл, слушиваясь, улыбаясь. Обошёл адмиралтейство, вышел к мосту. Направе на площади разовьяла колонна, увенчанная ангелом. Нева наполнена водой почти до краёв. Серый деревянный мост крут. Зимний дворец невысоко стоит над каменным портом набережной. Там налево за мостом сиреет здание Академии художеств, и за ним новый каменный мост. Недавно еще он, художник Александр Андреевич Иванов, после 28-летнего отсутствия приехал сюда на пароходе. Прошла весна, открылся Исаакиевский собор. Александра Иванова не пустили на открытие, коменданту не понравилась борода. На белой стене большого зала Зимнего дворца Повесили его огромную картину, результат 28 лет труда. Картина тоже не понравилась. Белые стены, потолок с позолотой, блестящий паркет странными бликами осветили его картину. Вот и сейчас висит картина там, за окнами, куда нельзя прийти без разрешения. 10 1/2 аршин длины, 7 1/2 аршин высоты, тщательно выписанный живописи. В глубине картины серо-синяя долина с садами, над зрители через гору идёт человек. На первом плане вдохновенный пророк произносит речь. Ещё ближе люди: около Иоанна при течи худого и истощённого два апостола Иоанн и Андрей, и несколько сзади Фома, который уже сомневается. Стоят они все у берега Иордана, в котором многие только что крестились. У некоторых озноб от холодной воды. Раб вслушивается с улыбкой и слезами. Старик опирается на руку молодого, чтобы встать. Отец надевает платье, а сын смотрит не на него, а на Иоанна.